430. -е. Гуру. Двуногие признают только силу. Двуногие считаются только с ней. Выпирают питою свою слабость и презирают ее. Потому духом надо быть сильным, иначе сомнут. Они эту силу почуют мгновенно и опасливо посторонятся. Но если почувствовать слабость... Боязнь или страх, или заискивание, или присмыкание или лесть, и все прочие подобные чувства, унижающие достоинство духа, не упустят в чтобы унизить, если не явно то скрыто. Но реакция их на все это будет всегда определенной и лишенной всякого уважения к низкопоклоняющемуся человеку. Из стороны хороших людей подобные чувства похвалы не получат, ибо осуждено присмыкание Достоинство духа люди не умеют хранить, а очень нужно, и в этом мире и в том. Не стремятся люди накапливать ценные качества духа, столь нужные в дальнем пути.